Часть четвертая «Пространство здесь у озер издревле было со странностями», — продолжал рассказывать хозяин, — «с хитринкой, путаным, но с тайным смыслом». Первый капитан о ком-то спросил, знали это и нашли подходящее слово — лабиринт. Хотя от всех известных лабиринт в тут конь не валялся. Федор улыбнулся. Когда он спросил хозяина, как его называть, тот ответил, что, мол, как только что назвал, хозяин. А потом вдруг что-то мелькнуло в его насмешливом взгляде, что-то похожее на смущенную детскую просьбу. — Хотя, — он помялся, — ты ведь знаешь, при жизни Александром величали, Васильевичем по-батюшке. — Уж прости, старика, но как же хочется иногда от живого еще раз Александра Васильевича слышать. Так что не обессудь, милый, если не затруднит. — Так что пространство здесь всегда было таким, — покивал хозяин. — Но то, что поселилось там, оно еще древнее. То ли живет в лабиринтах, то ли само их создает, не знаю. Там нет ни вчера, ни завтра, и это тоже лабиринт. Поэтому первые капитаны, оставившие книгу «Деяния озерных святых», умели предвидеть. — Вы были знакомы? — спросил Федор. Старик улыбнулся. — Не со всеми. С первыми двумя дам. С Борисом и Глебом. Славные были храбрецы. Особенно Глеб по прозвищу «Бык». «Видел бы ты эту мощную бычью голову, ростру на носу его боевого корабля!» «Почему-то именно эти двое, Борис и Глеб, больше всего интересовали брата Фёкла. Но путались люди и в поступках, и в мыслях, и жизни свои путали. Вот и пришлось капитанам оставить книгу. Не ты ее деяниями уже потом». «Хотя для меня от гибели первых капитанов до сейчас всего миг пролетел». «Их девять было, капитанов». «Как и священных чисел в книге», — эхом откликнула Сяква. Это были ее первые слова, произнесенные на берегу. «Четыре, два и три — сакральные числа деяний. В сумме дает девять, и печати столько же». «Верно». Согласился Суворов, ласково кивнул девочке и неожиданно продекламировал. «Девять печати будут сорваны, когда армии разделенных придут с севера. Четыре пса возвестят конец восходом, две смерти и три вечерние зари, которые переживут немногие. Мы провели с твоим наставником немало времени, Аква». Это из заключительной части, почти самые последние слова книги, пробубнила девочка. Напряжение постепенно отпускало ее. Пророчество о конце Пироговского братства. А вы их видели, разделенных? Хозяин неопределенно пожал плечами. Трудно сказать. Не все слова капитанов были прямыми. А видел я много чего. Вот и брат Фёкл так считал. Он в числах тайный смысл искал, а я видела одного. В детстве. Страшное и одновременно жалкое создание. Здесь на солнечной лужайке были раскинуты походные шатры. А усадьба располагалась в глубине тенистого парка, за прудом с печальными лилиями, и оттуда действительно веяло холодом. Если смотреть не прямо, а... Как бы периферийным зрением можно было заметить, что и сам дом тоже, словно призрак, выплывает из стылой тьмы. Федор смущенно отвел взгляд, перехваченный хозяином. Тот кивнул, и на какой-то миг в глубине его глаз поплыли темные огоньки. Поэтому мое гостеприимство имеет известные пределы, с вежливой улыбкой пояснил он. Посмотрел на девочку, и прохладца покинула его голос, когда старик повторил. «Трудно сказать, что ты видела. Там много всего в тумане и пустоземье. Не знаю. По книге выходило, что громада разделенных грянет с севера из-за темных шлюзов. Брат Фекл меня много раз спрашивал о тех землях», — махнул он рукой. «Мои чудо-богатыри далеко где гуляют». — Это они здесь сбросили шкуры, а там им дикими псами бегать вольнее. Федор еще раз перевел взгляд на берег. Он понимал, о чем слова хозяина. Многие псы уже даже явили человеческий облик, хотя метаморфозы еще случались. Аква наблюдала за этим в ужасе, но из вежливости старалась не выказывать страха. Лишь опять просунула свою ледяную ладошку ему в руку. Весь берег действительно, как военный лагерь, был усыпан рослыми гренадерами, суворовскими чудо-богатырями в массивных медвежьих и волчьих шапках. Федоров вдруг подумал, а не они в самом деле являются псами пустых земель? И тут же услышал где-то в глубине себя жесткое хлесткое «нет». Суворов с мягкой улыбкой смотрел на него. арта не раскрывал. Нет, не они. Но наши дела тебя не касаются. «Скажу только, что моих парней, моих псов-оборотней, те боятся, как огня». С берега донесся какой-то шум. Солдаты чудо-богатыри помогали причалить к «Ну вот, еще гость пожаловали», — в сердцах обронил хозяин. «Нет мне покоя». Теперь Федор смог получше разглядеть незадачливых грибцов, которых совсем недавно спас от разъяренного чудовища Мамзель Несси. Один что-то прижимал к груди и, казалось, со страху, с трудом перебирал ногами. Видимо, забавы ради, некоторые из чудо-богатырей то сбрасывали шкуры, то снова надевали. — А ну прекратить! — развеселился Суворов. — Где ваши манеры? Аква, наконец, улыбнулась. Однако все более пристально разглядывала предмет, что вновь прибывший держал у груди. А второй, скорее всего, вообще плохо понимал, что происходит. Солдаты поддерживали его за руки. Голова безвольно покачивалась в такт шагам. И что-то чудовищно неестественное было в его облике. Но Федор уже понял, в чем дело. В коже второго гребца. Она была белее снега. — Ну вот, я и опять это увидел, — подумал Федор. Белый мутант. Да. Все так же, не раскрывая рта, отозвался Суворов. Лишь прежняя улыбка играла на его губах. — Сейчас как раз перемена. Белый мутант и тайна старого монаха у него. Смотри, не напугай девочку.